Глава 47. Роуз. Розалинда, ты можешь подождать нас здесь. А ты, Иванелья, раздевайся до нижнего платья, принялся командовать дракон. Я вскинулась, чтобы возразить, напомнить о приличиях, а потом притормозила порыв и мысленно махнула рукой. Не после подлого поступка сестры, намеренно столкнувшей меня в бездну. Пускай сами разбираются со своими проблемами. Мне же лишь нужно переждать, чтобы вернуться домой. Чешуйчатый — лишь транспорт. А.Ф. и вовсе чуть меньше, чем пустое место. Других интересов в этой поистине необыкновенной пещере у меня теперь нет. Отвернись, пожалуйста, — пунцове произнесла сестра. Ящер послушно крутанулся вокруг своей оси и, глядя прямо перед собой, принялся инструктировать. — Сейчас мы с тобой укунемся в колыбель. «Тебе нужно будет расслабиться и принять магию. Ничему не удивляйся. А главное, не сопротивляйся и помни. Я всегда буду с тобой. Не отпущу ни на миг. Магия колыбели полностью заполнить тебя. Позволь ей это. Все запомнила?» «Да», — сказала Эф, изящно вышагивая из платья. В тонкой белой сорочке, струящейся по безупречной фигуре, сестра выглядела ошеломительно. Розовые воды озера бросали блики на нее, превращая в совершенно нереальное существо — Как жаль, что новая внешность Иванелии оказалась полной противоположностью ее внутреннему содержанию. Хотя понять дракона я могла. Кто ж в здравом уме откажется от единственного в своём роде совершенства? Чешуйчатый сглотнул, пораженный в очередной раз великолепием моей сестры. «Готово», — выдохнул он, жадно шаря по её телу взглядом. «С тобой куда угодно», — взмахнула густыми ресницами маленькая прелестница. Идем. Ящер подхватил Эв на руки и прыгнул в озеро. Они скрылись в розовой маре, а я шмыгнула носом и вытерла повлажневшие щеки. «Это не имеет значения», — сказала я громко самой себе, а стены пещеры усилили звук. «Все будет хорошо», — прошептала, укладываясь прямиком на каменный пол. Раскинув руки в стороны, я смотрела на начавшее темнеть небо и одновременно с тем никак не могла понять, откуда же взялась та нарастающая боль в самом центре груди. «Да что ж такое!» – прормотала, когда терпеть никаких сил не осталось. Кряхтя перевернулась и на четвереньках поползла к озеру. Хотелось хотя бы умыть лицо и окунуть ладони в прохладу. Кажется, лорд Алари говорил, что магия колыбели напитывает всех энергией. Сейчас она мне очень бы пригодилась. Я склонилась над искрящейся водой, смотрелась вглубь, но ни сестры, ни дракона не увидела – а уже в следующий момент погружалась на дно озера, сбитое непонятно откуда взявшейся могучей волной. Я закричала во всю мощь легких, но ни единого звука не вырвалось из заполненного странной субстанцией горла. То, что выглядело как необычного цвета вода, было плотным, теплым и тягучим. Меня будто во взбитые до мягких пиков белки окунули. Они же изобили рот, нос, уши, глаза, грудь сдавила от испуга, внутренности скрутились в тугой узел, а всю меня охватил животный ужас. И надо мне было соваться к этому драконовому озеру, лежал бы себе на земле, страдал спокойно, утопая мне логичной обиде и жалости к себе. Сейчас же, дану, натурально и неотвратимо. Я задергалась, попыталась загребать руками и ногами, как при плавании, но толку никакого не было. В глазах стояла бледно лиловое марево. разум застилала паника, так что ориентацию в пространстве я давно потеряла. Но трепыхаться не переставала. Я оборолась с колыбелью до последнего, до того момента, пока силы не истякли, а в голове не поселилась темнота. Тогда я сдалась, мысленно пожелав оставшимся счастья. «Рози! Роуз!» – звал меня кто-то из мрака. Голос был певучим и наполненным такой любовью, что мурашки побежали по коже. Я не ожидала, что получится ответить. Тем не менее, мои слова прозвучали довольно отчетливо, хоть и испуганно. «Кто здесь?» «Я». Мои глаза вокруг снова начали различать окружающее. Сначала появился ставший ненавистным розовый туман а сквозь него проступали очертания чего-то крупного, очень большого, примерно с дом величиной. Хм, где-то я уж подобное видела. Дракон. Это был еще один дракон. Не такой, как лорд Алари, более изящный, что ли, гибкий, чуть меньше размером, со светло-серебристыми чешуйками и глазами удивительного фиалкового цвета. «Кто ты?» Я протянула руку к невероятно красивому созданию, хотел сомнять его, прижаться и слиться воедино, так, чтобы никто не смог нас разделить, потому что эта драконица лучшее, что я встречала в собственной жизни. «Я – это ты, Роуз?» – уверенно произнесла она и склонила на бок, изучая меня с тем же трепетом, что и я ее. «А где мы?» – «Все там же, в колыбели драконов». «Ах да, я ведь в ней утонула». Так значит, это все не по-настоящему? Я почувствовала, как печаль и чувство потери накрывают с головой. Ты мне только видишься. Я реально так же, как и ты, розаленда возразила чешуйчатая. Ты согласна принять меня? Это как? Стать со мной единым целым. От твоего ответа сейчас зависит очень многое. Подумай хорошо, Роуз. Предупредил певучий голос, а глаза драконицы были наполнены такой безусловной любовью, что я ответила, не задумываясь. Да.